Указывая на место обнаглевшему человеку, важно следовать следующим правилам. Не переходи на личности. Высказывай замечания исключительно к поступкам другого человека, а не к его внешности, благополучию, происхождению и так далее Не переходи на грубости. Хамский ответ, заправленный отменной руганью, порождает еще одного хама, а не благородного борца за честные и здоровые отношения. Наконец,